Номер один или номер два. Итак, пришло время предложить тест, который поможет нам начать диалог со своим сердцем, познакомиться со своими природными задатками, обнаружить склонность к той или иной деятельности и в конечном итоге к способу привлечения финансов в свою жизнь. Все моменты, обсуждавшиеся выше, помогли нам выработать необходимые критерии, получить определенный настрой для поиска в себя. Надеюсь, за время обсуждения мы уже смогли развить в себе минимальную честность и готовность узнать правду о себе. Теперь можно приступить к следующему этапу. Понятно, что этот тест больше предназначен для страстных, амбициозных людей, для тех из нас, кто по-хорошему честолюбив и благороден. Основной принцип всего обсуждения будет сводиться к тому, чтобы «снять с нас все наносное, старое и ненужное». Показать нам, что в жизни нет ничего ценнее эмоции и нас как личности в ее первой производной. Дать нам возможность начать жить полноценной жизнью, то есть найти наше место и нашу уникальную роль в жизни. А также к тому, чтобы раскодировать свой скрытый банковский счет и использовать все его активы для реализации своей миссии, своих желаний и своей мечты. Мы начнем этот тест с поиска ответа на глобальный вопрос «Кто же мы в жизни?» Номер один или номер два? Иными словами, нам нужно выяснить, являемся ли мы безусловными лидерами, или для нас все-таки несложно подчиняться. Хотим ли мы быть с миром один на один, или нам спокойнее взаимодействовать с ним через посредников? Ответив на эти вопросы, мы сузим сектор поиска себя с 360 градусов до 180. Половину возможных вариантов можно отсечь практически сразу. Далее остается только наносить точечные удары, проводить так называемую шлифовку и таким образом постепенно добраться до своей миссии, до своей уникальной роли в этом мире. Это чем-то напоминает игру «Морской бой». В ней, объявляя координаты выстрелов, мы стараемся как можно быстрее определить местоположение корабля противника, чтобы затем уничтожить его. Точно так же и в жизни. Мы должны применять максимально эффективные системы тестов, чтобы еще до наступления кризиса найти себя и быстро направить свою жизнь в нужное русло. Время и количество попыток, как и в игре, ограничено. Конечно, люди не делятся только на две эти категории. Существует много других градаций, но так как мы в основном говорим об амбициозных людях, о лидерах, то имеет смысл использовать именно такое деление. Формируя группу менеджеров своей компании или просто помогая кому-то найти свое место в жизни, я в числе первых всегда задаю человеку этот немного странный вопрос о номере 1 и номере 2. Для меня поиск ответа на этот вопрос всегда был самым важным занятием. Найти на него ответ сразу непросто, но определенная система тестов в этом сильно помогает. Если я был способен помочь человеку получить правильный ответ на этот вопрос, то это автоматически проливало свет и на все остальные темные уголки его характера. И становилось ясно, что ему в жизни делать нужно, а что в большинстве случаев просто противопоказано. Ответ на этот вопрос был нужен мне не меньше, чем ему, а может быть даже больше. я должен был знать, как строить свои взаимоотношения с этим человеком. Мне нельзя было допускать фальши в общении. По сути, я должен был стать первым, кто после его рождения будет строить с ним взаимонаполняющие отношения. На то время, пока он не найдет этих взаимоотношений вовне, я должен был стать для него тем целым, с которым он как часть начинал с этого времени стыковаться в своей новой роли. Мне нужно было понять, насколько эти отношения могут и должны быть продолжительными по времени. Я всегда понимал, что времени у меня в обрез, и надо действовать четко без лишних сантиментов. Если он безусловный лидер, то мне нужно было обучить его и выпустить из гнезда, чтобы дальше он сам искал свою команду и свое поле деятельности. Позже ему предстояло самостоятельно ставить над миром свои эксперименты, вынуждать мир принимать его таким, каким он хотел бы себя видеть и получать от него желаемое отношение к себе. Если он лидер-помощник, то сможет ли он в будущем быть опорой для дела? У него должна быть перспектива, и другим управленцам необходимо об этом знать. В таком случае можно надеяться, что его коллеги, каждый по-своему, будут в него вкладываться. Поскольку каждый характер нужно взращивать в определенном ключе, главное постараться определить – Кем мы будем? Номер один или номер два? Это построение стратегии, и ошибка в ней может обойтись дорого. Это все равно, что при переливании крови больному ошибиться с группой. Кровь свернется и наступит летальный исход. В нашем случае все, конечно же, не так страшно. У нас все же остается возможность скорректировать ситуацию в будущем. В тактических вопросах. Мы можем многое менять местами и вести человека к целостности разными путями. Но все равно, первичный диагноз должен быть поставлен максимально точно. Человек должен знать, к чему он стремится, понять, какими чувствами, какими эмоциями напитывать свое сердце сегодня. Это главный критерий. Он исходит из самых глубинных желаний человека. Это не только «хочу это» или «не хочу то», Это непростой выбор объектов для удовлетворения чувств. Обертки, как правило, обманчивы. И нужно понимать, какие эмоции несут с собой те или иные олицетворения желаний. Накопленные знания и советы следующих людей должны помочь нам не только определить физико-психологические составляющие объекта, но также и распознать его эмоциональную суть. Тогда нам проще будет провести собственный тест. При правильном подходе найденные чувства могут быстро придать нашей природе необходимую целостность. Все отличительные черты нашего характера в скором времени должны обязательно заработать как единый механизм. Мы должны научиться чувствовать потребности нашего сердца. Первое. И здесь человеку нужно определиться. Сможет ли он прямо сегодня занять в команде положение номер один или номер два? Созрел ли он для этого? или ему на это потребуется еще какое-то время. Если присутствует неуверенность, то, может быть, для него будет лучше еще сколько-то побыть в одиночестве и отдалении. Для номера один такая готовность означает необходимость получить свое поле для деятельности. Для него важно самостоятельно совершить все свои подвиги. Большую часть времени он должен научиться оставаться наедине с самим собой и обстоятельствами. Только после этого он сможет оценить себя по достоинству и, войдя впоследствии в команду, никого не подавлять. Никто не станет возражать, если он, как в футболе, будет центровым и, соответственно, будет чаще других забивать голы. Нет, люди будут готовы подыграть и тем самым прославить его, если почувствуют, что их при этом уважают и ценят. Никто не против таких успехов, так как от них выиграют все. Возможно также, что ему придется создать вокруг себя собственную команду. Это наиболее частое явление, так как номер один всегда хочет иметь свой индивидуальный вариант взаимодействия с миром. Он оценивает себя и свои возможности совершенно особым образом. Это автоматически означает, что он возьмет власть в свои руки и будет ожидать от подчиненных полного доверия. номер один постоянно совершает свои собственные эксперименты и нуждается в грядке на которой он по понятным ему законам будет выращивать желаемые плоды и что самое удивительное в большинстве случаев у таких людей и в самом деле через какое-то время все получается они находят новый до сегодня неизведанный путь если номер два не готов сразу включиться в командную деятельность Это значит, что ему необходимо попробовать себя в другом месте. Может быть, где-то он найдет такую команду и такого командира, которым ему захочется помогать. Это важно. Не всякий коллектив для этого подходит. Нужно все-таки иметь определенную совместимость с ней и в целях, и в средствах достижения этих целей. В команде должны быть люди со схожими идеалами. Это непременные условия для слаженной работы коллектива. Если же он не найдет таких людей, то ему будет проще принять, что, может быть, этими людьми для него являлись те, с кем он раньше не хотел сотрудничать. Это немного снизит уровень его претензий, и родившиеся в результате новые отношения принесут ему массу приятных чувств. Если человек готов работать в команде, то особых проблем нет, но его полная готовность быть частью команды легко проверяется желанием самой команды работать с ним. Чаще всего бывает так, что новый сотрудник всячески демонстрирует свое желание влиться в коллектив. Он очень убедительно говорит о преимуществах работы в команде. Но, видимо, его слова еще пока больше теория. Его желания еще идут не от сердца. И окружающие это чувствуют. В этом случае уже сама команда может попросить претендента еще какое-то время поработать самостоятельно и с другими людьми. Такое тоже возможно. Очень важно, готов ли человек согласиться на поиск своего положения внутри компании. Достаточно ли у него сил для того, чтобы какое-то время выполнять несвойственные ему обязанности и делать то, что нужно компании, а не то, что хотелось бы ему самому. Пойдет ли он на такую жертву? Лично для себя, пытающегося играть роль человека номер один, я всегда считал такой путь гораздо более сложным. Мне проще было уйти и добиваться своих целей где-то в другом месте. Но жизнь иногда помещала меня в такие ситуации, где я не имел возможности выбирать. И только спустя годы я понимал, что это было со всех сторон все-таки лучше, чем путь одиночества. Этот путь значительно короче всех остальных. Внутри команды тебе очень быстро дадут понять, каким ты должен быть, за что люди готовы будут отдать тебе свою благодарность и признательность, а как поступать ни в коем случае не следует. Фактически, нам постоянно придется проходить тест на готовность стать гармоничной частью целого, на умение жить возвышенными эмоциями и радоваться совместным успехам. Команда не приветствует сепаратизма в любых его проявлениях. Ей невыгодны проявления чрезмерной амбициозности, мешающие росту всех остальных участников. При командной работе люди имеют возможность открыто выразить тебе свое недовольство. Принимать это очень нелегко. Значительно легче проходить такие испытания в имперсональной обстановке, меняясь под влиянием разного рода безмолвных обстоятельств. Они более терпимы, и у них легче всего попросить временную отсрочку. Другими словами, на путь исправления себя внутри компании номер один и номер два должны решиться – и при этом им необходимо очень точно рассчитать свои внутренние силы, свою готовность. Рост изнутри означает, что человеку придется принять за правило одну истину. Если хочешь добиться чего-то сам, то сначала помогай в этом тем, кто по положению находится ниже, тем, кто является равным и тем, кто находится выше тебя. Видя такое настроение, и вышестоящие, и равные, и нижестоящие тебя люди обязательно и с удовольствием будут помогать тебе в твоем личном росте. Для иллюстрации помощи подчиненных своим руководителям, больше относящейся к типу номер два, приведем случай из жизни нашего предприятия. Не так давно мы столкнулись с своей компанией с одной не вполне обычной ситуацией. В рядах управленцев появился человек, всячески пытающийся быстро продвинуться по административной лестнице. Для других компаний, в общем, нормальное явление. Но у нас такое всегда было признаком дурного тона. У нас существовали определенные традиции в этом вопросе. И это ни для кого не было тайной. Но человек все-таки не мог удержаться от соблазна воспользоваться ситуацией ради своего личного блага. Это был хороший работник. Он, как говорится, все схватывал на лету, быстро постигал все тонкости своей профессиональной деятельности и в будущем мог принести предприятию много пользы. Но при всем при этом, человек часто не мог удержать себя от высказываний, целью которых было возвыситься над своим руководством. Он умел обратить в свою пользу любую ситуацию. Нельзя было сказать, что он говорил неконструктивно, но то, как он это делал, у всех присутствующих порой вызывало недоумение. Все чувствовали, что он всеми возможными путями пытается занять место своего руководителя и под все подводит выгодную ему логику. В отделе, где он работал, возникло серьезное противостояние между существующим, душевным, но не всегда успевающим за изменениями руководителем и новым, перспективным, но по сути своей безжалостным претендентом на должность начальника. Никто не знал, кому из них отдать предпочтение. С одной стороны, многие видели сильные стороны претендента и ожидали, что именно эти качества помогут решать постоянно возникающие проблемы. С другой стороны, они также видели, что в характере этого человека все далеко не гармонично, и было неясно, каких сюрпризов можно ожидать от него в будущем. Мы всегда приветствовали карьерный рост, нам была по душе свежая кровь, но при этом было не безразлично и то, как к этому относятся коллеги растущего. Нам не нужно было развитие компании ценой разрушения традиции, принципа служения. который уже долгое время назад был провозглашен основным фактором достижения успеха. В данном случае чувствовалось, что человек, сам того не осознавая, разрушает фундамент. Однако в открытой беседе он не хотел сознаваться в своих претензиях и делал вид, что не понимает, о чем идет речь. Найти выход из создавшейся ситуации было по-настоящему трудно. И становилось ясно, что пришло время действовать решительно. Обсудив эту ситуацию с управляющим и остальными менеджерами, мы пришли к выводу, что если мы реально хотим помочь этому человеку, то просто обязаны открыто объявить о том, что его ожидает в случае использования подобных схем. И тогда он либо прозреет и начнет вести себя должным образом, либо будет продолжать прикидываться невинной овечкой и таким образом сам укажет себе на выход из компании. На следующее утро управляющий вызвал к себе этого человека и между ними состоялся не самый приятный разговор, в ходе которого директор был вынужден в недвусмысленной форме объяснить своему не амбициозному подчиненному правила продвижения по карьерной лестнице. Перед менеджером встал выбор. Или он всячески помогает своему начальнику добиваться результатов, или же уходит с предприятия. Ему было объяснено, что перепрыгнуть через голову не получится. Этого просто никто не допустит, и все его продвижение теперь будет целиком и полностью зависеть от его непосредственного руководителя. Было понятно то, что теперь он должен очень стараться служить своему начальнику, действовать так, чтобы тот был доволен его работой настолько, чтобы захотеть дальнейшего карьерного роста для своего непокорного подопечного. Другого выхода не было. Либо человек ломается, и в будущем мы становимся обладателями настоящего самородка, либо он уходит искать себя в другом месте, и компания вынуждена будет обходиться без него. Но проведение в очередной раз оказалось на нашей стороне. В результате такого честного и открытого разговора, сотрудник признал все свои недостатки и попросил дать ему возможность исправиться. После этого работа в отделе закипела с небывалой силой. И было заметно, что и коллеги, и руководство изменили свое отношение к этому человеку, оценили то, что он согласился умерить свой пыл и принять правила игры. Этим он снискал к себе уважение коллег, и у всех появилось желание способствовать его личностному росту. Вроде бы внешне ничего не изменилось, все работали так же, как и раньше. Но внутри все изменилось очень сильно. Раньше никто особенно не желал роста и успехов этому человеку, Напротив, все даже старались сдержать его победоносное шествие, насколько это было возможно. А теперь все хотели подбодрить коллегу и оказать ему всяческую поддержку. Все знали, что тяжелый разговор с директором отнял у него много сил, лишил его части уверенности в себе и понимали, что некоторая доля ответственности за это лежит также и на них самих. Все осознавали также, что при всем при этом человек должен был еще и исполнять свои рабочие обязанности. И где теперь он должен был взять силы, чтобы делать это? Раньше все было понятно. Большую часть своих задач он решал благодаря своей необузданной энергии и амбициям. Сегодня же ему предстояло задействовать для этого другие ресурсы. Но сможет ли он их найти? Именно это беспокоило коллег. Все переживали за него. И если он обращался за помощью, все без промедления готовы были его поддержать. Процесс общения с директором был не из самых приятных. Но зато после, стараясь компенсировать свои потерянные силы, этот человек стал по-настоящему нуждаться в окружающих и брать эти силы у них. Он сделал правильный шаг. Это было именно то, чего от него ждали. Сотрудники с легкостью готовы были дать ему столько сил, сколько требовалось. И эти силы заключались не столько в обмене какой-нибудь профессиональной информации, сколько в вере в него самого, моральной поддержки, а это сила совсем другого порядка. Когда в нас верят, мы можем творить чудеса. У многих из нас наверняка в жизни был подобный опыт. После того, как он сделал свой шаг навстречу сотрудникам, последние стали служить ему как самим себе. Начался тот самый эмоциональный взаимообмен, о котором здесь столько говорилось. И когда это произошло, стало ясно. В данном случае человеку уже не нужно было пытаться искать себе где-то на стороне. У него появился реальный шанс измениться прямо внутри компании. И надо отдать ему должное, он смог найти в себе силы, необходимые для этого. Он устранил в себе те черты характера, которые раньше мешали ему состыковаться с целым, которым в данном случае стал производственный коллектив. На этом жизненном этапе его задача была выполнена. Очень важно понять, хочет человек быть единоличным собственником дела, или он все-таки готов поделиться частью своего уставного капитала и разделить ответственность. В зависимости от того, может ли человек взять на себя стопроцентную ответственность за развитие дел, становится ясно, к какой категории людей он ближе, к первой или ко второй. Номер один. чаще всего вообще не делит капитал, или как минимум оставляет себе контрольный пакет. И это происходит не потому, что такие люди меркантильны. Обычно они не привязаны к деньгам и удобствам, и к деятельности их подталкивает вовсе не желание умножить свой банковский счет. Они не делятся капиталами только потому, что для них гораздо более важны тонкие вещи – свобода, значимость и слава. Им просто необходима большая ответственность, возможность экспериментировать, скорость и независимость принятия решений, ощущение риска и так далее. Другими словами, им все время нужно ощущать вкус борьбы, а личный контроль над ситуацией помогает почувствовать его в максимальной степени. В эти моменты они напоминают летние цветы, из-за своей яркости очень привлекательные для пчел и шмелей. Именно такие цветы оказываются опыленными в первую очередь. Люди такой природы также интуитивно стремятся выделиться. Это необходимо им для того, чтобы стать участниками гораздо большего эмоционального взаимообмена. Сердце постоянно стимулирует их к движению вверх. Там они долгое время могут находиться в центре внимания и получать желаемые переживания. Когда лично мне при создании нового дела предлагают разделение капиталов, на какое-то время я попадаю в весьма затруднительное положение. С одной стороны, мне не хочется терять поддержку, хочется привлечь в свою команду новых сильных людей и тем самым облегчить рост своим предприятиям. Но с другой стороны, я часто ловлю себя на мысли, что объединяться с людьми ради просто финансового слияния мне совсем не интересно. Мне всегда удавалось найти деньги и без этого. Интуитивно я всегда чувствовал, что если проект был изначально интересен людям, если время его рождения уже наступило, то деньги на него уже где-то есть. Моя задача состояла лишь в том, чтобы найти их. Для этого было совсем не обязательно идти на компромиссы в управлении компанией и делиться властью. Если мне и нужны были люди. то только единомышленники – те, которые незримо уже являлись частью команды. «Я должен был собрать семью, разбросанную в пространстве». Кому-то это образное сравнение покажется странным и даже смешным, но на практике я видел, что это работает именно так. Главное – подобрать людей со сходными жизненными уроками, чтобы каждый из них помогал друг другу честно проходить свой жизненный путь. Вместе мы могли бы без труда собрать одно целое и получить замечательную возможность для взаимообмена. Временно взяв на себя роль дирижера, я просто собирал для себя и предприятия собственный оркестр. И хотя мне нужны были музыканты, умеющие играть свою музыку под моим руководством, при этом я внимательно смотрел, не проявится ли среди них кто-то, кто по своей природе является дирижером. При всех своих амбициях, я все равно предполагал, что предприятие достойно лучшего владельца. Я мог управлять и пользоваться им только до момента появления его настоящих хозяев. И в такой позиции нисколько не чувствовал себя ущемленным. Я твердо знал, что где-то есть именно мое предприятие, и что оно нуждается во мне точно так же, как и я в нем. Я верил, что рано или поздно мы обязательно найдем друг друга. Поэтому я честно выполнял свои текущие обязанности и относился к сегодняшнему предприятию как к своему собственному. И это было выгодно для всех. Иными словами, я всегда знал, что и как должен делать. Но мне постоянно не хватало людей, твердо верящих в то, что вместе мы обязательно достигнем успеха. Мне не подходил сценарий, согласно которому я должен был играть второстепенную роль. Я мог согласиться делать это лишь какое-то время. Дальше я все равно бы занялся поисками ситуации, где смогу исполнить главную роль. Вероятно, такая позиция может показаться не самой разумной. Но ничто другое меня тогда не интересовало. Я был согласен даже остановиться в экономическом росте, но ни за что не хотел отказываться от своих планов. Поэтому в то время, когда я управлял компанией, вакантными оставались только роли второго и последующих планов. Говорить о слиянии с кем-то равным и большим не имело смысла. Такие партнеры захотели бы контролировать меня и компанию, а с этим я смириться не мог. Я был готов к трудностям, готов был ждать и получить желаемое чуть позже. Где-где, а здесь я торопиться не хотел. Объединение было бы возможным только в двух случаях. Если бы я не мог справляться со своими обязанностями, из-за отсутствия времени, из-за отсутствия личных качеств. В первом случае это было бы нормальным, так как где-то в другом месте я получил бы большую ответственность и возможность для дальнейшего роста. Во втором случае это было бы также приемлемо. Если я не справляюсь как руководитель, значит для блага предприятия я просто обязан это сделать. Более того, я должен был согласиться на полный выход из предприятия. Я не должен мешать его росту, а оно моему. Если у меня не получается здесь, то, может быть, начнет получаться в менее сложных условиях, и я смогу закрепиться в таком положении или постепенно начать восхождение на прежний уровень. Я не хотел получать деньги от предприятия, которое я уже не поддерживаю своими ежедневными усилиями. Такой доход только ослабил бы меня и остановил бы мой личностный рост. А ведь именно он был для меня самым главным. Это была дорога к будущему эмоциональному взаимообмену и, соответственно, к личному счастью. Немного подумав, я все-таки отказывался от предложения объединения, насколько бы привлекательными они ни казались. Если дела обстоят по-другому, и пока все получается, то не нужно пытаться искусственно ускорять рост предприятия. Заманчивые перспективы объединения ценой потери себя не принесут счастья. Кому нужны победы, совершенные за него кем-то другим? Что касается человека номер два, то он легко делится большей частью уставного капитала своими активами. Иногда он может отдать даже всю свою долю. Почему? Все просто. Для него свобода, значимость, слава и так далее стоят не на первом месте. Уважение, жизненный комфорт и стабильность в обычных чувствах для него важнее желание объять необъятное. Долго терпеть, идти на большой риск ему не свойственно. Более спокойная атмосфера позволяет ему лучше понимать, что происходит вокруг и внутри него. Щадящие эмоциональные потоки оставляют ему ощущение жизни и осознание себя полноценной личностью. Он не воспринимает бизнес и все, что с ним связано, слишком личностно. Личное дело, борьба и так далее для него являются инструментами для создания и поддержания собственного комфорта, а также увеличения благосостояния его близких. Он никогда не играет на все, так как большую часть своих эмоций получает в семье, с друзьями, на отдыхе и так далее. Все это больше питает его жизненной энергией. Сильные эмоции его, конечно, тоже привлекают, но он не склонен переплачивать за них. Сливаться с кем-то ради увеличения финансового состояния, привлекать свою команду более сильных людей – для него вполне естественно. Это помогает ему впоследствии увеличить степень комфорта во всех жизненно важных для него областях. Если номер два не сможет найти деньги для реализации своего проекта, он не будет прилагать чрезмерные усилия. Он скорее поделится своей долей и влиянием на бизнес. Чтобы все работали слаженно, как звенья единой цепи, предприятия подчиненных он набирает под себя. Не обладая интуицией, свойственной человеку номер один, он не всегда понимает глубинные процессы, происходящие в людях, и поэтому больше ориентируется на их проявленные внешние желания. Купить дом и машину, обеспечить благополучную жизнь своим детям, съездить на отдых и так далее. Процесс труда он организует таким образом, чтобы он всячески помогал людям в реализации их личных желаний. Он осознанно выбирает себе генерала, нуждаясь в мировосприятии, знаниях, эмоциях, профессионализме более высокого порядка. Он честно помогает ему во всех его начинаниях, учитывая все особенности его характера, становясь полноценной частью его миссии. В ответ от номер один он получает равное отношение. Неравенство проявляется лишь в административной иерархии. Такая поддержка, такое отношение к своим обязанностям, такая гармония дает ему максимальную степень защищенности, и он становится весьма успешным в делах. Такой помощник – настоящая находка для человека номер один. Номер два покидает бизнес только в случае если понимает, что не справляется со своими обязанностями, Чувствует, что руководство уже не нуждается в нем как в профессионале или как в личности. Считает уровень оплаты своего труда унизительно низким. В этом случае он будет искать себе другого человека номер один. Очень важно, чтобы человек знал, каковы его финансовые запросы. Ему нужно представить себе ту сумму средств и тот уровень комфорта, на которых он был бы готов остановиться. Под остановкой подразумевается время, Когда человек сможет уже большей частью заботиться о других людях, когда он наконец перестанет только брать, а сможет и отдавать. Это время характеризуется тем, что человек начинает жить более тонкими, совместными эмоциями. Его уже не так сильно интересуют различные проявления собственного эгоизма. Он может больше заботиться о других людях и не столько брать разного рода ресурсы, сколько мудро перераспределять их между другими. Сильная ущербность уходит, и человек начинает понемногу успокаиваться. Ему уже нужны не столько деньги, слава и значимость как самоцель, сколько возможность с их помощью получать благодарность от людей. Он не альтруист и ни в коем случае не пытается таким образом растворить свое собственное «я». У него всегда есть корысть, но теперь она выражается в желании получать от людей позитивную обратную эмоциональную связь. Благодаря тому, что он сам осуществляет процесс использования и распределения материальных ресурсов, является причиной событий, он без труда сохраняет свое «я». В это время человек становится более простым и открытым. Он хочет научиться максимально сближаться с людьми. Он желает получить новый эмоциональный опыт и отказывается увеличивать только свое «я». Он не потребляет, а смотрит на все как на часть себя – как на различные свои производные. Следуя принципу «личность-личность», он участвует в комфортном эмоциональном взаимообмене. В это время он больше нуждается в росте своего «мы». У каждого человека есть такое время и есть такой уровень. Так уж устроено человеческое сердце. Оно нуждается в балансе «я» и «мы». Поэтому, чем четче человек сможет увидеть этот уровень, тем более взвешенными будут его шаги, и тем быстрее он станет счастливым. Данный уровень благосостояния нет смысла искусственно увеличивать или уменьшать. Честность здесь проявляется естественным образом. Почему? Потому что как за более высокую, так и за более низкую цифру придется заплатить. За увеличение денежных потоков придется заплатить увеличением сегодняшних усилий и принятием более высокой степени ответственности. За уменьшение – Оплата придет в виде накопления внутренней неудовлетворенности, разочарования и агрессии. А терпеть все это не легче, чем совершать над собой постоянные усилия, принимая от жизни различные трудности и лишения. Когда с цифрой все становится ясно, то можно уже без всякого труда понять, к какому номеру человек себя относит. Если на горизонте видна цифра с немалым количеством нулей, это означает, что ему нужно обязательно быть номер один. и, как минимум, являться одними совладельцев бизнеса. Если при таких запросах искусственно пытаться стать номером 2, то никакой другой номер 1 просто не станет платить ему такие деньги. Это противоестественно, и, соответственно, никакой стабильности не будет. Определив свою финансовую принадлежность к тому или иному номеру, нужно постараться понять, насколько ситуация... позволяет нам прямо сегодня включиться в соответствующую нашим запросам деятельность. Как правило, такая деятельность давно уже ждет нас, так как все время до этого мы либо постоянно хватались за звезды, либо шли по пути наименьшего сопротивления. Чаще всего долго искать не приходится. Нужно просто начать, попробовать. Только после этого начинают появляться сколько-нибудь четкие критерии и ориентиры. Результативность нашего труда, отношения окружающих, наше эмоциональное состояние – вот факторы, которые помогут понять, правильным ли был наш выбор. Если, встав на один из путей, несмотря на все трудности, мы все-таки начинаем испытывать внутреннее удовлетворение, значит, мы сделали верный выбор, и можно продолжать свое дальнейшее движение. С этого момента мы получаем двойную защиту – Нас защищают наши собственные усилия, и сама ситуация также начинает нам благоволить. Вместе это серьезный гарант дальнейшего успеха. Когда мне задают вопрос о цифре, я отвечаю, что не могу найти предел. Мне трудно провести четкую грань между своим и общим. Все 30 с лишним лет жизнь упорно стирала в моем сознании эту границу, и сегодня мне сложно жить как без одного, так и без другого. «Мне необходимо все вместе». Поэтому, сколько бы средств я ни имел, я считаю, что знаю, как потратить их с пользой для всех. Пожалуй, мне в этом отношении несколько легче, чем всем остальным. В течение долгого времени я интуитивно искал крупные и в то же время гармоничные проекты. Я пытался расширить свое сознание настолько, насколько это было возможно. Я был уверен, что найдя такие проекты, я автоматически навсегда решу проблему своего личного роста. И после этого мне уже будет не страшна никакая ответственность. Я буду в состоянии освоить любые финансы. Но, как говорится, время покажет. Все это может быть только иллюзией. Тем временем мы подошли к следующему важному пункту. Знает ли человек, как использовать деньги для своего и общего блага? Если да, то у него есть явная предрасположенность быть номером один. Если нет, то ему лучше еще какое-то время быть на вторых ролях и учиться этому у других. Необходимо почувствовать этот вселенский компромисс, этот вечный закон личностного взаимообмена. Без этого обладание большими денежными средствами принесет только вред».